Глава 71 Серебристый небоскреб, уходивший на полкилометра в небо, стоял в самом центре городского парка. Там, где поблизости не было ни одного постороннего здания. Пятиметровый забор из серого пластика окружал эту башню секретности со всех сторон. Однако каждый горожанин знал, Что это штаб-квартира контрразведки УПИ, управления превентивного информирования. Откуда произошла утечка этой информации, контрразведчики так и не узнали, но остальные секреты старались беречь надлежащим образом. Высокий забор и прилегавший к зданию периметр зелёной зоны просеивались десятками сканеров, датчиков движения. инфракрасных прерывателей и прочих технических ухищрений. Контроль проезда на территорию осуществляли специальные сотрудники, одетые в грубые мундиры обыкновенных полицейских. Никто не мог проникнуть на подведомственную им территорию, если отпечатки его ладоней и рисунок радужки не соответствовали указанному в пропуске параметрам. Ровно в 14:00 на пропускном пункте произошла смена, а в 14:10 в бронированную дверь, оснащённую глазком и видеокамерой, негромко постучали. Трое контролёров переглянулись. С внешней стороны возле двери находился звонок, однако почему-то им не воспользовались. "Марк, сказал старший, быстро включая Face Scanner, Уже отозвался Марк, глядя на появившийся на экране портрет незнакомца. Зеленоватые полоски логического построителя считывали особенности лица, чтобы проверить его на наличие в базах данных. Стоп, ничего не получается. На лицо нанесён слой клиголя, сообщил Марк. Стреляный воробей дал заключение старший и пошёл открывать дверь. Слушаю вас, сэр, сказал он добродушно, улыбнувшись посетителю. Я бы хотел записаться на приём. К кому? К Ральфу Шендеру. Да, а по какому вопросу? Контролёр невольно осмотрел посетителя взглядом. Мне нужен пропуск на завтра, на 17:30, пропустив вопрос контролёра, сказал гость. О'кей, но вам придётся снять отпечаток ладони и иридиослэш. Я в курсе. Тогда проходите, сэр. Посетителя провели в отдельную комнату, совершенно изолированную от других охранных помещений, и там сняли все необходимые показатели. Ваше имя и фамилия, сэр, спросил контролёр, выписывая пропуск. Сверьтесь с вашей базой данных, там всё есть. С этими словами незнакомец развернулся и пошёл к выходу. Контролёр не стал его останавливать. Дверь могла открыться только с помощью кодового ключа. Каково же было его удивление, когда послышался щелчок и дверь открылась. Охранник вскочил из-за стола и бросился к двери, но она была уже закрыта. Он пнул её ногой, однако замок был действительно заперт. "В чём дело, сэр?" спросил Марк, выглядывая из секретного помещения. "Он ушёл", недвусмысленно ответил старший. Он посмотрел на вопрошающую физиономию подчиненного и заорал. «Почему вылез? Разве не знаешь, что по инструкции не положено открывать?» «Но ведь дверь хлопнула, сэр, и я и подумал, что...» «А ты знаешь, что у него мог оказаться собственный кодовый ключ? Знаешь, придурок?» «Нет, сэр», — честно признался Марк. «Вот и я не знал», — уже спокойнее и с долей обреченности произнес старший. «Пойдем посмотрим, что он за птица». Марк и сидевший с ним в помещении связист удивленно переглянулись и пошли следом за старшим, опасаясь, что тот опять начнет кричать. Остановившись перед терминалом, старший смена еще раз проверил введенную информацию и запустил команду поиска. Не прошло и двадцати секунд, как компьютер выдал фотографию и досье на недавнего посетителя. Так, место работы второе управление департамента федеральной. Ага, понятно. Должность свободный агент И. Ах, я старая задница. Это же Коленц Зеферелли. За информацию о его нахождении секретный бонус положен. И что теперь? А теперь уже ничего не поделаешь. Он завтра сам придёт. Своими размерами кабинет Ральфа Шендера напоминал баскетбольную площадку. а обстановкой барную террасу гольф-клуба. Рабочего стола не существовало вовсе, и вместо него по всему помещению были расставлены небольшие столики с непременными кубками или фаянсовыми вазами. Два слишком широких кожаных дивана свидетельствовали о недавно свалившемся богатстве, а барельефы на потолке подчеркивали стремление хозяина кабинета выглядеть роскошным парнем. Вся система связи и контроля за действиями службы располагалась в отдельной комнатки с побелёнными стенами и простой мебелью. Там у Ральфа сидело несколько дежурных, и практически все распоряжения он отдавал им устно. Совсем другое дело основная территория кабинета. На ней шефдер чувствовал себя как дома. Здесь оставаясь один, он раскладывал на диванах кредитные карточки и любовался мерцанием их голографических логотипов. Заместитель директора контрразведки был ещё довольно молод, но через него проходили всё более масштабные левые операции, которые приносили немалые доходы. На личном счёту Альфа оседали астрономические суммы. И уже в этом году он надеялся стать владельцем целого миллиарда. Для человека, которому едва исполнилось 30, это было очень успешное начало. Однако Шендер уже заглядывал через плечо министрам, которые надаивали со своих должностей куда большие средства. Выйдя из дежурного помещения, где целых полчаса пришлось разговаривать с начальником одного из региональных бюро, Ральф почувствовал себя немного утомленным. Он уже хотел вызвать секретаря, чтобы тот смешал ему безалкогольный коктейль, однако в нагрудном кармане завибрировала трубка телефона. Это был личный канал заместителя директора, и знали о нем немногие. «Сообщаю 502-й, сэр!» «Так». «На завтра на 17.30 к вам на прием записался посетитель. Его имя Колин Зефирелли». «Колин Зефирелли? 502-й, ты ничего не путаешь?» «Нет, сэр». По данным отпечатков ладони и радужной оболочки, компьютер определил его именно так. «А почему его не задержали сразу, как только он был опознан? У вас же есть специальные инструкции», — вспомнил Ральф Шендер. «Он не стал дожидаться, сэр, пока мы его опознаем. Не хотя признался старший контролёр. В каком смысле? не понял его Ральф. Он вышел, воспользовавшись собственным кодовым ключом. Шендер ненадолго замолчал, а потом отключился от связи. Задумчиво глядя перед собой, он сложил трубку и убрал её в карман. Зефирелли с самого начала действовал в стиле, которого от него ожидали. "Ловок сволочь", проговорил Шендер и нажатием кнопки вызвал секретаря. Тот Мартин явился так быстро, будто материализовался прямо из воздуха. Тот, разочемине Инграма, немедленно: "Слушаюсь, сэр. Иди". Секретарь выскользнул за дверь, а Ральф сделал несколько шагов к кожаному дивану и небрежно на него завалился, уставившись в потолок. По непонятным причинам птичка сама летела к кошке в лапы, и это была поистине золотая птичка. Золотая для кошки по имени Ральф Шендер. Эдгар Хубер назначил за Зеферелли 50 миллионов. Потом, спустя неделю, он снова позвонил и довёл цену до 100 миллионов. Он полагал, что Ральф и не устраивает цена, но Шендер пытался убрать Зеферелли всеми возможными средствами, а средства у контрразведки были поистине впечатляющими. Обнатка Заферилли был настоящим массом, и за свою агентурную жизнь похоронил немало врагов и персональных охотников. То ли профессиональный нюх, то ли безупречные агентурные сети помогали ему вовремя узнать об очередной засаде. Ральф вздохнул. Он вспомнил, что скоро придётся делиться с министром обороны Поскольку тот сыграл не последнюю роль в продвижении Шендера на пост заместителя, по взаимной договорённости, по истечении полутора лет, Райф должен был отчислять своему благодетелю 30% от заработанного или по 150 млн в год упреждающими платежами. Но делиться Шендеру не хотелось. Сэр, пришёл мистер Инграм. прозвучало из спрятанных под обоями акустических систем. «Путь заходит!» Ральф поднялся с дивана и встретил своего сообщника стоя. «Что с тобой?» – спросил Инграм, войдя в кабинет. «От тебя трудно что-то утаить». «Ну, иногда я читаю по твоему лицу». «А что ты читаешь сейчас?» «Не кривляйся, Ральф. Выкладывай, что случилось». Завтра вечером в половине шестого Зафирелли будет у меня в кабинете. Здесь, Инграм невольно огляделся, словно легендарный противник мог выйти прямо из стены. Естественно, что они уже ли старого лиса удалось поймать. Нет, он сам записался на приём. Тут какой-то подвох, забеспокоился Инграм. Может и подвох, но предварительно мы обыщем его со всей тщательностью. Колин Зафирелли. «В твоём кабинете», — произнёс Ингрэм ещё раз, словно пробуя на вкус эту информацию. «Честно говоря, мне немного не по себе». «Да ладно тебе», — махнул рукой Шендер. «Что мы теряем?» В этот момент спрятанная в стенах акустика известила Ральфа, что на связи он с Лэем. «Одну минуту, Ингрэм, я сейчас вернусь». Тяжёлая дверь камеры неслышно отворилась. И в огороженную часть помещения вошли двое санитаров, как называл их Ник. Они вкатили столик с едой и, не глядя на прозрачную перегородку, быстро выскочили наружу. Входная дверь встала на место, и в ту же секунду прозрачная перегородка убралась вверх. Приятного аппетита, проговорил голос из невидимых динамиков. Спасибо, поблагодарил Ник и приблизился к столику. Как и все предыдущие дни, в завтрак, обед и ужин ему предлагали непонятного цвета размазню, которая пахла клейстером, заваренным на рыбьей чешуе. Чудесное раздолье и кулинарный праздник, который устраивался для Ника на корабле, сменился монотонной музыкой, звучавшей из стен и клеем вместо еды. "Что ж, сам виноват", ругал себя Ник. "Не надо было так издеваться над экипажем". За сутки до прибытия на место к Нику явился штурман Бруц, чтобы взять шахматный реванш. А Ник к тому времени добился в дрессировке мышей необыкновенных успехов. Маленькие животные выполняли все его команды по мановению пальца, что и сыграло со штурманом Бруцем нехорошую шутку. Он уже и так был на грани, но убежавшая из-под рук чёрная ладья до канала беднягу окончательно Штурман пытался схватить её несколько раз, но Ладя не давалась. Однако Нику и этого показалось мало. Когда Бруц поинтересовался, что бы это могло ползать в его собственных штанах, Ник предположил, что это штурманский член пошёл погулять. После этого Бруц напрочь отключился, и на его землистом лице, породестого урайца, застыла глупая улыбка. С этой улыбкой его и вынесли из каюты, поскольку бедняга уже не отзывался ни на какие команды. Не знал Ник и того, что лейтенант Ниппель также получил серьезные психические травмы и по прибытии в порт был принят медицинскими работниками. Лейтенант передвигался, высоко поднимая ноги, и на вопросы, почему так странно изменилась его походка, пояснил, что боится наступить на мышей. «Вы считаете, что здесь есть мыши, сэр?» – поинтересовался у него один из вызванных врачей. «Что значит здесь?» – выкрикнул Ниппель. «Да они везде!» На этом беседы окончились, и всех членов экипажа с соблюдением строжающих мер предосторожности эвакуировали в карантин. А на Ника пало подозрение, что он является неким природным феноменом. призванным сводить с ума всех, кто имеет несчастье с ним общаться. Прямо на корабле и ни касковали по рукам и ногам, надели на лицо непроницаемую маску и в таком виде пристегнули ремнями к специальной коляске. Только после этого уральские эксперты посчитали возможным вывести этого ужасного варвара на воздух. Ник слышал неясные звуки, ощущал в пути тряску и наконец увидел яркий свет в камере без окон. Позже он познакомился с отвратительной на вкус пищей и отхожим аппаратом, поставленным на открытом месте. Жёсткий топчан оказался привинчен к полу, а подушки и одеяла не было вовсе. И потянулись долгие дни безвестности и ожидания. Да, ещё три раза в день команды. Время принятия пищи, перейдите в красную зону. Красная зона называлась закрашенная краской часть пола, которая перекрывалась прозрачной перегородкой, как только никто туда становился. Санитары торопливо вкатывали столы с едой и убегали, и только после этого поднималась перегородка. Вот и на этот раз всё произошло по уже ставшему для Ника привычным сценарию. Так, что у нас сегодня? Ник подцепил плоской лопаточкой густую массу и попробовал угадать. Клубничный кисель, бараньи котлеты и, кажется, булочки с кунжутным кремом. Чудесно. Вот только лучше подавать всё это отдельно. Ему никто не ответил, и Ник, стараясь не вдаваться во вкусовые оттенки, проглотил всю порцию без остатка. Затем запил эту массу таким же непонятным и мутным напитком. Промокнув губы, отрастающие усы и бороду салфеткой, Ник в который раз произнес «Большое спасибо, господа, но, может быть, вы принесете мне зубную щетку и бритву, и потом, как быть с душем? На корабле со всем этим не было никаких проблем». «Ваше пожелание будет рассмотрено», – неожиданно ответили ему. «О, Ник был приятно поражен. Прежде ему никто не отвечал». «Если вы закончили прием пищи, перейдите в красную зону». Да-да, конечно, сразу согласился Ник. Раньше он тянул время, стараясь этим немного позлить своих невидимых надсмотрщиков, однако теперь, когда наметился какой-то диалог, Ник немедленно перешёл в указанное место. С тихим шелестом опустилась перегородка, затем в открывшуюся дверь вбежали два санитара и укатили тележку с посудой. Дверь закрылась, и перегородка снова убралась. Ник вздохнул, И подойдя к топчану, уселся на него и погрузился в свои мысли. Итак, если ему принесут зубную щётку и бритву, можно будет требовать новых уступок, ведь ещё многого не хватало для того, чтобы почувствовать себя полноценным человеком. Во-первых, он был не свободен, но эта задача представлялась ему слишком трудной, и её решение не касалось на потом. Во-вторых, находиться в заперти было скучно. А ему не давали даже журналов. Неплохо было бы также за иметь ТВ-бокс или хотя бы радио. В третьих, пора было выяснить, в каком качестве он здесь находится, как временный военнопленный или уже осуждённый на смерть. Утомлённый раздумьями, Ник погрузился в лёгкую дрёму и даже не сразу понял, услышал ли он посторонний звук или это случилось во сне. Ник открыл глаза и обвёл взглядом помещение. всё как обычно, но но оказалось, что входная дверь, которая не имела изнутри даже ручки, отошла от стены, и теперь не видел коридор в небольшую щель всего полтора пальца. Что это? Провокация? Я выйду, а они меня пристрелят, рассуждал Ник, не в силах оторваться от кажущейся свободы. Да нет, зачем им убивать меня сейчас, если они могли сделать это уже сотню раз? Тут что-то другое. Решив выяснить, в чём причина, Ник поднялся со ступчина и осторожно приблизившись к двери, изучил видимый в щель кусок коридора. Казалось бы, ничего особенного: отделка из дешёвого тёмно-зелёного пластика, полы бетонные, на потолке яркие светильники. Но «Ну ладно, слух сказал Ник и открыл дверь полностью. Затем подождал ещё немного и сделал шаг в коридор. Никто на него не напал. Никто не закричал ему: "Стой!", решив, что его таким образом подталкивают в это действие. Ник пошёл в сторону большой галереи. Однако в галерею его не пустили. Ник наткнулся на одну из прозрачных перегородок и понял, что на этом его свобода заканчивается. Огорчённо вздохнув, он огляделся и увидел, что дверь в одно из боковых помещений приоткрыта. Ник смело толкнул её. и обнаружил просторную камеру с кроватью и постельными принадлежностями, а также дополнительными дверями, которые, скорее всего, вели в санузел. На столе лежали электробритва, зубная щётка и гель-паста со стёртым названием. Ник понял, что это его новое жильё. Едва он вошёл в помещение, как за ним с лёгким щелчком захлопнулась толстая дверь.